271. Матерь Агни-йоги Тьма — противоположный полюс света, а несчастье и горе — счастье. По противоположению можно безошибочно судить о величии и свете грядущего будущего человечества. Зная закон полюсности и о мраке конца Кали-юги, с уверенностью и знанием можете твердо сказать, что свет будущего велик, Столь велик и что в сиянии его потонут и забудутся тяжкие дни печали и скорби перед сужденным рассветом. Владыка придет, настанут дни счастья, в духе оно, те, кто от духа испытают всю его глубину. Живите сознанием будущего, в нем все, не в прошлом, не в настоящем, но в будущем завещан чертог небывалый.